Глава двенадцатая Тимур Какой-то ты слишком довольный. Мне аж завидно становится. Кир падает на диван по правую сторону от меня. Я готов. Можешь начинать меня благодарить. Тебя прикопать бы и под любимой яблони мамы не помешало, а не благодарить. Произношу на удивление беззлобно. Я остался доволен результатом его авантюры, но знать брату об этом не стоит как и то, что до трех часов ночи мы с Эммой переписывались. Переписка вышла не слишком оживленной, но сообщений 50, думаю, набежало. Я работал, Эмма со своим творением детские сказки смотрела. Параллельно, время от времени, мы обменивались сообщениями, болтая в них обо всем на свете, начиная от ее отношения к тому или иному предмету, заканчивая ее рекомендациями о проведении внутреннего аудита информационной безопасности холдинга. В приступе галантности по утру, когда Эмма прислала сообщение с пожеланием хорошего дня и извинениями за то, что не ответила ночью, потому что уснула, я вызвал ей такси. Смущенные благодарности в ее исполнении были последними сообщениями, которые я получил от нее в шесть утра. Последние десять часов я только об этом приключении и думаю. Обычно мое общение с женщинами слишком эмоциональным трудно назвать, как только мне начинает казаться, что они заходят в своем влечении слишком далеко, мы перестаем общаться. С этой молоденькой девочкой так не выходит. От одной мысли, что она по темноте поедет из рабочей квартиры к себе домой, мне чего то стало не по себе. «Да ну брось!» – Кирилл от души веселится. «Ты рожу свою видел?» «Алина, есть зеркальце?» – обращается к бывшей супруге, которая только что появилась в столовой. «Кирилл, отстань от него!» Алина, когда мы с братом цепляемся, всегда принимает мою сторону. «Да он же на маньяка похож!» «Я серьезно, Тимур!» «Ты на маньяка похож!» Снова впивается взглядом в мое лицо. «Словно тебе удалось десяток человек завалить, и никто не узнал об этом!» «Тщеславие, гордыня — это грехи, брат мой!» Настроение настолько хорошее, что я, поднимаясь с дивана, всего лишь не сильно хлопаю его по затылку ладонью, чтобы не умничал слишком. «Не надумывай лишнего. Толковые девушки. Твоим первоклассным специалистам будет чему у них поучиться». Войдя на кухню, застаю там родителей. Они традиционно готовят в четыре руки. Собирая нас у себя каждую неделю, мама отказывается от нашей помощи. Разрешено только помогать на стол накрывать. Сколько себя помню, совместные ужины хотя бы раз в месяц организовывались. Нерегулярно на них я присутствовал только во время учебы в военном училище и несколько лет после, пока был военным. Все остальные причины не являлись существенными. Сам отец, находясь в длительных командировках, прилетал на день, чтобы поужинать с нами. Как после этого можно было нам не явиться? Мой дорогой, забирай овощи и пошли ужинать. Мама кивком указывает на блюдо, стоящее перед ней. Остальное мы с отцом подхватим. Родители переглядываются, одаривая друг другу улыбками. И на душе светло становится. Глядя на них, я всегда знал, как должно быть в идеале. Но воплотить в жизнь так и не смог. Когда-то, возможно, переживал по этому поводу. Сейчас мне достаточно того, что с детьми отношения остались сплоченными. Отчасти благодаря именно таким общим вечерам. С сыном у нас проблем не было никогда, а вот с дочкой порой попотеть приходится. Она излишне влиянию матери поддается. «Бабуль, я мяса не буду. Мне только овощи», — просит Стелла, морща свой носик. «Снова диета?» — поджимая губы, интересуется мама. «Бросала бы ты глупостями заниматься этими. Ты так хорошенькая у нас». Предостерегающий взгляд бросаю в сторону дочери. Она большая любительница поспорить. Но сейчас не то место и не то время для выяснения отношений. Стелла в ответ кивает едва заметно, давая понять, что намек понят. «Ты права. Немного можно сегодня?» Задобрив бабушку, Стелла мне подмигивает. «Умница!» — шепчу ей беззвучно. «А я буду цыплёнка!» Рита подпрыгивает на стуле так активно, что его ножки противно по плитке скребут. «И телятину тоже буду!» Несмотря на неприятные звуки, моя мама в улыбке губы растягивает. Она, как и все бабушки, от счастья сияет, когда внуки кушают хорошо. «Рит, веди себя нормально. Тебя первой покормят». Алина касается предплечья дочери, давая понять, что надо успокоиться. «А я что, плохо себя веду?» Рита резко разворачивается и, прищурившись, смотрит на маму. Сопровождает свое возмущение наклоном головы, из-за чего локоны ее в тарелку летят мгновенно. «Алиночка, все в порядке». Мама убирает прядь волос Рите за ушко. «Выбирай, моя милая, какой кусочек на тебя смотрит». Рита, стуча пальчиком указательным себе по губам, наклоняется и чуть ли не ныряет носиком в блюдо с мясом. Справиться самой ей не удается. «Выбери нежирный кусочек, пожалуйста». Своим обворожительным взглядом в глаза бабушки заглядывает. Того и гляди, мама расплачется. «Эмма мне сказала, что индейку, цыпленка и телятину нужно кушать». «Особенно, пока я расту», – деловито объясняет Рита, берясь за вилку. «Когда она успела тебе это сказать?» – Алина удивленно смотрит на дочку. «Я нашла Эмму в социальных сетях. Ты меня тогда как раз поругала за то, что я ужинать отказалась. Я совета у нее спросить хотела», – обыденным тоном сообщает Рита, даже не замечая, как все взгляды к ней приковываются. Все, кроме Кирилла, смеются. Он одаривает жену тяжелым взглядом, словно Рита только что заявила, что ее дома прикованный к батарее держит. «Эмма подруга твоя?» – спрашивает мама, занимая свое место за столом, прямо напротив Риты. «Мне она уже нравится. Надо бы с ней познакомиться». «Все, кто хорошо кушает, маме нравится». «Да, мы с ней друзья. Она добрая. А еще у нее еж домашний есть и куча медалей». Дальше Рита самозабвенно с набитым ртом рассказывает бабушке и дедушке, как они познакомились с Эммой. И вообще все, что знает о ней, рассказывает. Чего не знает, додумывает. Откинувшись на спинку стула, наблюдаю за тем, как Рита фонтанирует энергией, отпуская свое воображение с привязи. «Да, неплохая девушка», — соглашается Кирилл. «Практику у нас проходит сейчас». Эффект произведен. Вилка падает из рук Риты. Невзирая на это, она, подбоченившись, поочередно смотрит то на меня, то на отца своего. «И вам не стыдно? Почему вы мне не сказали?» Рита с укором смотрит на меня, выставив вперед свой остренький подбородок. «Возьми меня завтра с собой на работу!» Переводит взгляд на отца. «Малыш, завтра воскресенье!» Алина проводит ладонью по спине дочки. «В понедельник съездим к дяде на работу. И к папе!» Желваки на щеках Кира ходить начинают. Кирилл и Алина перебрасываются убийственными взглядами, выпуская наружу капельку взаимной неприязни. «Пап, я не смогу с тобой в Харбин полететь на следующей неделе», обращается ко мне сын. «Мне экзамен один пересдать надо. Без обид?» Киваю, соглашаясь. «Без проблем. Учеба важнее. В следующий раз поприсутствуешь». В Харбине намечается небольшой сбор промышленников, на котором необходимо присутствовать. Хотел совместить приятное с полезным. Решить рабочие вопросы, проведя время с сыном. Заодно ему не помешало бы на практике навыки свои применить. На обратном пути, когда я везу Алину и уснувшую Риту домой, невестка, пока мы стоим на одном из светофоров, протягивает мне свой телефон с включенным видео. — Тим, посмотри. Проверив время до окончания стоп-сигнала, смотрю на экран. В первые секунды ничего примечательного. Съемка ведется на одной из станций метро. Толпа народа ждет прибытия поезда. Затем начинается возня или, что вероятнее всего, потасовка. Один из стоящих на краю платформы парней толкает своего соседа на рельсы. Не первый раз вижу такую картину. Важное для меня начинается после. К пытающимся подняться на ноги парню с платформы спрыгивает девушка. Все происходит очень быстро – Она ложится напротив него, резко опуская ладонью его голову вниз, прижимая ее к земле. Тут же их состав подъехавшего поезда накрывает. Что-то в эти девушки мне кажется отдаленно знакомым. Перематываю видео на начало и теперь смотрю на то место, откуда девушка выскочила. Ставлю на паузу. Видно только ее темную макушку и профиль немного. Мне требуется пара мгновений, чтобы Эмму узнать. Просматривая второй раз видео, наблюдая за тем, как она, оставив сумку свою, несется парня спасать. Внутри холодеет. Эмма говорила, что у них в ВУЗе сегодня будет проходить ежегодный культурный обмен. Ректорат собирает студентов разных народностей и просит провести небольшое ознакомление с тонкостями культурного наследия своего народа. Ей был выбор предложен. Эвенки, эвены, киргизы. В шутку, смеясь, Эмма рассказывала, что кыргызское гражданство открыло перед ней множество возможностей, о которых она до недавнего времени даже не подозревала. Но выбрала она все равно Эвенков, потому что оленью шубку выгулить надо хотя бы раз за сезон. Снова перематываю и на объемную сумку в ее руках смотрю. В ней шубка? «Тим, пишут, что с ними в порядке все. Комментарии бодрые». Ребята хотят познакомиться с девушкой. Слишком уж она грациозная. Не устоять. Успокоиться мне слова Алины не помогают. Трогаясь с места под сигналы стоящего за нами авто, нахожу свой телефон и набираю Эмму. Хорошо, что вчера номер ее попросил. Эмма трубку не поднимает, отчего волнение с новой силой кровь по венам разгонять начинает. Через двадцать минут, отнеся спящую Риту в квартиру, сбегаю вниз по ступенькам. Найди мне адрес Закорской Эммы Романовны. Практику у нас в фирме проходит. Прописка меня не интересует. Скинь фактический, в Долгопрудном. Без приветствия обращаюсь к своему помощнику, как только он трубку берет.